Но кто владеет инициативой, духом или материей, в Евангелии сказано «Дух Божий дышит, где хочет». Дух пронесется и изменит лицо мира. В книге «Бытия» сказано, что Дух Божий носился над поверхностью воды, когда все было хаос и тьма. Итак, творение бесконечно.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 И уже воображаете, что необычайно сильны, но то, что вы не спровергли, и было вашей силой, ведь ни любовницы, ни придворные, ни аббаты защитят вас, бедные монархии, жалкие призраки. Беги во Францию, Спартак, Франция скоро начнет разрушать, она нуждается в тебе».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 «Ныне же Табор — это Франция!» Он умолк. Лицо его светило с радостью. «Я счастлив!» — вскричал он. «Да славится Бог! Слава в вышних Богу!» «Как сказано в Евангелии!» «И да будет мир на земле и в человецах благоволения!»